Глава первая. Адмиралы. «Я на вас рассчитываю, Велихварц», — я отвесил церемониальный короткий поклон присланному Ами представителю Соул. «Десять лет назад, когда я только впутался во весь этот официоз, пришлось немало потренироваться, чтобы запомнить все нюансы придворного и военного этикета. Но вот уже который раз убеждаюсь, что время было потрачено не зря». Подбородок опустился точно на тринадцать градусов, угол соответствующий разнице наших с Хварцем титулов, и пожилой адмирал это явно оценил. Служу, Соул, и совету лорд Мак Веле вытянулся во фронт, не переставая изучать меня взглядом внимательных серых глаз. Отлично, кивнул я. Теперь идемте, нас ждут. Хварц пропустил меня вперед, как и положено по уставу а сам двинулся следом, не отступая ни на шаг. Кстати, тоже ритуал. Посмотреть, насколько высокий гость подготовился к своей роли командира и изучил ли хотя бы схемы корабля, которым будет командовать. К счастью, я прекрасно знал все стандартные проекты звездолетов «Соул» и мог ориентироваться на амичан даже с завязанными глазами. Впрочем, как и на любом другом корабле «Союза», за десяток лет в поисках мне чем только не довелось управлять. «Лорд Мак, до начала собрания ровно одна минута», доложил мне дежурный офицер, стоящий у дверей кают-компании. А потом неожиданно добавил. «И, простите за вольность, рад вас снова видеть». Я кинул его взглядом. Гладкое молодое лицо, потухшие старческие глаза частого посетителя петель времени и косой шрам через щеку. Для синекожих, поделившихся с нами достижениями своей медицины, Исправить такое было бы плевым делом, но этот парень не захотел, и я знал почему, а еще понял, с чего вдруг неизвестный молодой Вели выказывает мне такое дружеское, а вовсе не уставное отношение. Он тоже был там, десять лет назад, когда Объединенный флот ценой больших потерь отбил вторжение дебихатов. Я только потом узнал, что в память о погибших пилоты Вели и представители многих других рас — С помощью пластической хирургии восстановили полученные в сражении узание и шрамы, как память о тех, кто не вернулся и навсегда остался в той проклятой энергетической буре. Меликс один, лейтенант флота ее высочества Ами, отрапортовал парнишка, и шрам его разъехался от улыбки. Мне довелось сражаться с вами бок о бок. Не продолжайте, Мелик, остановил я лейтенанта и крепко пожал ему руку в память опавших в память опавших кивнул тот и его голос дрогнул он поспешно открыл передо мной дверь в кают компанию как и требовалось в случае с лицами высокого ранга вроде меня и мы с адмиралом хварцем решительно шагнули в просторное помещение я невольно сжал кулаки сразу вспомнилось почему я столько лет не просто занимался поисками но и старался всех избегать Уж слишком многое и многие вокруг напоминают тот день. «Приветствуем лорда Мака!» – рявкнул адмирал, и собравшиеся в кают компании офицеры, мгновенно при этом сохраняя достоинство, встали и по-военному отдали мне честь. Кто-то велиански точным градусом наклона головы, кто-то добавил к этому прямой взгляд, как это было принято в Старой Империи, а кто-то действовал и вовсе необычно». Например, показывая мне длинный раздвоенный язык. Впрочем, ничего удивительного. Все-таки у нас тут собрались командиры всех раз входящих в Союз. У каждой были свои уникальные традиции, и все вместе они смотрелись очень круто. «Привет!» – кивнул я на этот раз без всяких расчетов, а просто по-земному, выражая свое уважение тем, кто сражался и будет сражаться за свои миры. Почему я, кстати, выбрал такое простое слово, чтобы со всеми поздороваться? Все просто. Как оказалось в космосе, не принято говорить «добрый день» или «добрый вечер». И не только из-за относительности этих понятий, но и из-за культурных особенностей некоторых рас, вроде акартетов, для которых подобные пожелания могли быть оскорбительными. А все потому, что тысячу лет назад с такими фразами в дома гражданских врывались карательные отряды империи «Соул», «Добрый вечер», — мол, и выстрел бластером между глаз. Была, как выяснилось, такая страница в истории экспансии синекожих, о которой сейчас не принято вспоминать. «Предлагаю общаться без высокого стиля». Усевшись за вытянутым овальным столом, я сразу обозначил подход к делу. «Так нам будет проще друг с другом взаимодействовать. Перейдем к сути встречи». Совет назначил меня командующим Объединенным флотом, в состав которого оказались включены все ваши соединения. Цель нашей экспедиции, думаю, вам тоже известна, так что официальную вводную часть предлагаю опустить. А сейчас попрошу вас представиться. Я оглядел свою новую команду, с которой мне придется провести ближайшее время и с которой придется сработаться. Все-таки, говоря откровенно... «Я – лорд империи, лорд земли, хи-герой и все прочее, но точно неопытный флотоводец. Да, именно я координировал удары по дебихатам, но тогда просто не было другого выбора. А командовать одним-единственным прорывом и тысячами совершенно разных кораблей – это большая разница. Особенно без боевой медитации». «Было бы глупо не использовать опыт тех, кто сроднился со своими эсминцами, крейсерами и линкорами. Я изначально был готов положиться на знания моих адмиралов, вот только была еще одна проблема. После того сражения, 10 лет назад, флот Союза так ни разу и не собирался вместе. Пару раз проводились учения, но небольшими группами и между конкретными мирами, не больше». Так что мне сейчас нужно было не просто надуть щеки и скомандовать перелет из точки А в точку Б, а еще и заставить работать вместе всех тех, кого выдвинули в этот поход миры Союза. И пусть пока сидящие со мной за одним столом адмиралы ведут себя прилично, но я-то чувствую, спасибо третьему удару моего генома, что каждый из них, неважно, провел он сотню кораблей или несколько тысяч, не собирается никому ни в чем уступать. Будет тяжело, но, к счастью, мы в петле и у меня есть право на ошибку. Впрочем, не буду заранее настраиваться на неудачу и сосредоточусь на знакомстве. Посмотрим, что за рыбы тут водится. Адмирал Вассокорн, важно раздул свои четыре ноздри, зеленокожий картет оказавшийся точно напротив моего места и поэтому по традиции представившийся первым. «Адмирал Чилик», – вежливо кивнул второй представитель соул, подтянутый синекожий парень с курчавыми каштановыми волосами. «В отличие от адмирала Хварца, которого мне представила лично Ами как специалиста, который мог бы помочь мне с общими вопросами, этот отвечал больше за общую рутину по управлению направленного принцессой флота». Адмирал Фариан Барн Сален, тоже вели, только с еще более темной кожей и резко контрастирующими на ее фоне белыми волосами. По совместительству еще и старший сын Барна Салина, о котором властитель новых объединенных территорий узнал только после героической смерти его матери, герцогини Айрис. И к чести моего знакомого, тот сразу же признал наследника, хотя и явно пока еще держит в черном теле. Иначе с чего бы стал отправлять на эту миссию, где больше нет ни одного из представителей правящих семей? Адмирал Вайни, еще один синекожий, только уже изводченный Панариана. Маленький, полноватый, с бегающими глазками, но по словам того же Алиса, один из лучших. Адмирал Матина, на вытянутом лице Гнарфа из растительности выделялись только белесые брови. В остальном же он был девственно лыс. Младший вождь Тагус У алвов, как обычно, свои представления о воинских званиях. «Старший адмирал Нгеси. Голос единственной девушки в моем флотском штабе был низким и тягучим, но при этом не лишенным обаяния. Еще и уникальное звание себе придумала. Хочет выделиться как алвы?» «Вы уверены, что справитесь с походом, лорд Мак? «Ну, точно хочет». За столом воцарилась гнетущая тишина. Высоченная синестрийка, даже сидя возвышающаяся над каждым из нас на полторы головы, с усмешкой на губах сверлила меня взглядом желтых немигающих глаз. Еще лет тридцать назад ее народ считался основным соперником Вели в галактике. Они строили свою империю, делили с официальный соул сферы влияния и иногда сталкивались с синекожими в открытых противостояниях. Вот только после открытия наследства Зани, снятия границы уровней псиэнергии и водопада из новых технологий, синистрицы, как и многие другие, не успевшие где лежу пирога, оказались на обочине большой политики. Еще бы, кто будет воспринимать всерьез тех, чьи линкоры теперь могла бы раскатать в звездную пыль пара соединений не самых дорогих истребителей? И если те же гнарфы смогли о себе заявить во время битвы с дебихатами, и теперь величайший потихоньку наращивал влияние, то от синистрицев в той битве участвовали буквально несколько добровольческих отрядов. Неудивительно, что к моменту формирования Совета никто не подумал включить туда этих черных как антрацит инопланетян с надбровными рожками». Вот и сейчас так называемая «старший адмирал» привела с собой всего 50 кораблей, которые вряд ли смогут помочь с чем-то большим, чем транспортировка грузов или десанта. Но былая надменность и амбиции никуда не делись. На мгновение мелькнула мысль полностью отказаться от столь неудобных союзников. Они мне нужны гораздо-гораздо меньше, чем я им. С другой стороны, мне не хотелось проигрывать даже в такой мелочи. «И откуда во мне это взялось?» «Я абсолютно уверен, что справлюсь с командованием Объединенным разведывательным флотом, адмирал Нгеси». Сухо и подчеркнуто спокойно ответил я, проигнорировав улучшенное звание синистрийки. «Особенно если одобренная советом команда будет действовать слаженно и не подвергать сомнению моей компетенции». Я же, в свою очередь, с удовольствием приму вашу поддержку. Вот так и надо всегда действовать в спорных ситуациях. Никаких лишних эмоций и встречных оскорблений. Напротив, подчеркни значимость твоего оппонента. Вырази готовность к нему прислушиваться. Дай ему хотя бы возможность признать свои ошибки. Это пришло ко мне вместе с титулом «Лорда Империи», став с того момента частью моей личности. Причем никаких техник, просто внутренний стержень как будто вырос в объеме в пару раз, а воля превратилась в часть моего псиполя, порой вылетая за пределы тела и захлестывая всех вокруг. И вот сейчас это снова случилось. К моим словам добавилось что-то еще, словно я пару секунд не считывал эмоции, а транслировал их. И желание договориться – И уважение, и гнев с яростью на тот случай, если мое предложение не будет принято. Каковы будут указания, лорд Мак? Девушка немного побледнела, но сделала вид, что ничего не заметила. Лично вам, адмирал Ангеси, обратился я к синестрике, продолжая продавливать свою линию. Не хотелось, но надо было довести дело до конца. Я еще раз выделил унифицированное звание девушки в общем флоте, подводя к мысли, что ее внутренний синистрийский статус старший тут не играет никакой роли. На этой миссии есть только лидер «Я» и командиры соединений, которые в рамках нашего конкретного задания равны друг другу. «Пока ничего», – продолжил я свою мысль, убедившись, что меня поняли. Докажите, что вы достойны доверия, и в следующий раз я уже с удовольствием скажу вам что-нибудь другое. Я увидел, как точеные белые зубы скрипнули, как в глазах на антрацитово-черном лице полыхнула ярость, но Нгеси снова сдержалась. Очков ее пользу. Посмотрим, как она покажет себя дальше, и, возможно, синистрицы действительно смогут проявить себя в этом походе. Закончив с воинственной адмиральшей... Я вернулся к знакомству с командирами других миров. В общий флот, помимо основных членов Совета, отправили свои корабли 63 расы, и мне нужно было хотя бы постараться понять, что собой представляют их лидеры. Увы, информации было слишком много. Названия миров, имена, лица, приветствия. Скоро все это слилось в один круговорот и лишь пара светлых знакомых пятен в нем заставили меня улыбнуться. «Адмиралы Бэкон и Бэвин» – мне кивнули два представителя расы медведи Малари, в которых я с радостью узнал своих старых канониров – Больную и Косоглазова. Кажется, полеты со мной, как и рассчитывал Баттазар, помогли парочке его наследников сделать карьеру и стать лидерами своей расы. «Рад вас видеть!» На этот раз я, наплевав на все возможные традиции, встал со своего места и, подойдя поближе, крепко обнял своих старых знакомых. И что удивительно, судя по эмоциональному фону, такая естественная реакция дала мне больше очков в глазах всех остальных командиров, чем следование этикету или демонстрация силы до этого. «Вы подросли», – я оценил длинную мягкую шерсть. Кстати, не расскажете, что значат ваши новые имена? Насколько я помню, вам должны были их дать взамен детских за заслуги перед Малори. Нас назвали в честь старых титулов, которые использовались раньше, когда наш народ был един. Что-то вроде «Короля и королевы на общем», – широко улыбнулся бывший косоглазый, и я теперь опять не смог сдержать ответной улыбки. Кажется, я на самом деле гордился этой парочкой и даже на мгновение забыл о своих потерях. Отпустив медведей, я продолжил знакомство, а потом подвел итоги. Что ж, теперь мы знаем друг друга. Плохо, но знаем. Надо добиться хотя бы такого же результата и для наших флотов. Я опять пожалел, что не обладаю боевой медитацией. У нас осталось чуть больше сорока четырех часов до выдвижения к точке встречи с послом Амином. Пять часов даю вам, я сверился с расчетами специалистов, которые как раз только что перекинул мне адмирал Хварц, чтобы доукомплектовать свои соединения. Корабли, техника, личный состав, вы должны быть готовы действовать и как часть общей флотилии и самостоятельно. Надеюсь, что до вылета мы успеем провести еще и предварительные общие маневры, чтобы научиться главному – работать всем вместе. Вопросы есть?» Я обвел взглядом всех собравшихся на мостике. «Никак нет», – громогласно отрапортовали офицеры. Я снова пробежался по ним взглядом и с удовлетворением убедился, что атмосфера встречи получилась довольно оптимистичная. «Все собраны, все готовы работать». Кажется, моего авторитета, победителя дебихатов и лорда империи, оказалось достаточно, чтобы хотя бы на время всех сплотить. Может, в итоге мы даже справимся с заданием? Не успел я додумать эту крамульную мысль, как в общей тишине пиликнул мой коммуникатор. Не главный, а тот, особый, номер которого знали лишь считанные разумные в нашей галактике, и куда приходили сообщения только по одному единственному делу. «Я отбываю по срочным делам, так что на время моего отсутствия главным назначается адмирал Хварц. Приступайте», – закончил я, подводя черту под первой встрече с командирами моего флота. Без лишних слов адмиралы поднялись из-за стола и поспешили к выходу. Некоторые недоуменно оглядывались на меня, удивляясь той резкой смене тона и планов. Но мне было плевать. То сообщение означало, что найдены новые следы садона трака и пылающей длани, и у меня было, как я сказал недавно, всего 44 часа, чтобы проверить эту информацию. «Подготовьте мои апартаменты и отчет по комплектации флота с обновлениями по ситуации каждые 10 минут», – приказал я курчавому офицеру и тут же принял звонок от Виви Сектора. «Где?» «Алифей», – спокойно ответил Кроу. Так же спокойно, как и сотни раз до этого, когда слухи о странной троице так ни разу и не подтвердились. Но я все равно не терял надежду, слушая Виви Сектора. По всем описаниям, они. И помни, если вернешь обратно свою Асси, ты мне обещал подарить прядь ее волос. На память, за те часы, что я потратил на твои дурацкие поиски. И на свои собственные эксперименты». «Как будто я не понимаю, на что ты рассчитываешь», – парировал я. В голове в этот момент выстраивался маршрут. «Алифей – это недалеко от Земли, значит, меньше часа полета». Я потянулся к браслету, чтобы вызвать гризли, но тут Кроу меня остановил. «Только по дороге залети на Землю», – Вивисектор заговорил заметно быстрее. «Бен просил передать, что захватил твой корабль к себе на стоянку». Хотел подкрасить после приключений с пиратами. А то где это видано? Лорд Империи и летает на ведре с гайками. Пусть оно хотя бы выглядеть будет прилично. Понял, кивнул я, добавляя в маршрут еще одну точку. Тогда я на землю, заберу гризли и на олифей. Ты со мной? Кроу отказался, сославшись на какие-то свои дела, но я уже почти его не слушал, размышляя о том, что по факту собираюсь сейчас сбежать от флота, которые мне доверили, а точнее от тех офицеров и солдат, что мне доверились. «Подготовьте мне легкий фрегат с минимумом экипажа». Несмотря на сомнения, я не собирался останавливаться. В голове опять возникла мысль. «А если я все же их догоню, но встреча с Садоном, Мишкой и Оси затянется? Если я опоздаю к вылету флота? Моего флота?» Как я буду смотреть в глаза моих офицеров, Ами, да и просто всех, кто сейчас собирается под мои знамена? Проклятие. Это будет непросто. Но и упустить шанс вернуть мою пылающую длань вместе с прилагающейся к ней парочкой я просто-напросто не могу. Тем более, что если тревога, как и всегда, окажется ложной, я вернусь на мой флагман буквально через пару часов. А если нет если я встречу их. Что ж, репутацию можно не только потерять, но и восстановить. Будет, конечно, очень непросто, но я понимаю, ради чего рискую и ради чего потом буду стараться.